о т с т а н е т меня!» «Да не дело ты задумала, говорю тебе!» «Поедем отсюда, а, Варь? Ну, Варь, ну, поедем отсюда!» Он шел за Варей, скулил ее и лишал ее последних остатков, так называемого «мужества». «Господи, ну какое там у нее мужество!» «Прав отец, м и р е х л ю н ь и сплошные!» Огромный серый старый московский дом нависал над ней, как великан над букашкой. Еще одно движение — она войдет в его тень, и великан заметит ее и раздавит. Стараясь не слушать бухтенья Вадима, Варя задрала голову и посмотрела. «Говорят, когда-то башни строили заключенные». И все эти кирпичи до неба, все шпили, статуи, портики, положены н и поставлены невольничьими руками. Руками рабов. Может, поэтому, из-за рабов, а может, потому что в доме жил Волошин, все эти кирпичи до неба ее пугали. Раньше ее никогда не пугали дома. Кажется, Вадим... До последней секунды не верил, что она на самом деле потащится к разлоговскому заместителю, потому отстал только у подъезда. «Я тебя тут жду!» — буркнул он недовольно, и она на него оглянулась. Сделав оскорбленное лицо, он стоял на тротуаре, и даже его коричневая кожаная куртка выражала возмущение. «Я сейчас...» Зачем-то шепотом пообещала ему Варя, так что услышать ее он никак не мог. — Или это она себе сказала? — Я сейчас. — Кому? — п р о с к р и п е л домофон, когда она нажала блестящую кнопочку. — В тридцать третью квартиру. — Ждут! — осведомился домофон. Варя точно знала, что н е т Ждут! В домофоне зашуршало, потом раздался пронзительный писк, и дверь чуть подалась. Варя налегла и отворила ее. В громадном и пустом холле, похожем на вестибюль метро, в два часа ночи, было сумеречно. Шаги г у л к о отдавались от стен. в а р е несколько раз здесь б ы в а л о привозила бумаги и всегда поражалась холоду и простору. С Тухачевского когда-то все виделось иначе. Шикарней, уютней, аристократичней. С Тухачевского, казалось, где деньги, там и счастье, радость, веселье, море беззаботного света и тепла. Про холодные гулки е своды как-то и не думалось никогда, и про то, что жить здесь, пожалуй, нелегко, тоже не думалось. Впрочем, одернула себя Варя, тебе здесь жить... Вряд ли придется. И приспосабливать себя к сводам тоже едва ли понадобится. Холодные они или не холодные, нам это не важно. Нам на метро, до Сокола, а там до Тухачевского рукой подать. Вот и все дела. Волошин открыл дверь моментально, как будто стоял и ждал, когда кто-нибудь позвонит. — Здрасте, Марк Анатольевич. — Ей-богу, он даже в лице переменился. Он переменился в лице, помедлил и спросил, что случилось. «Ничего», — зачистила Варя, всерьез опасаясь, что он выставит ее вон. «Правда, ничего? Марк а н а т о л ь в и ч я хотела вас предупредить, но у меня телефон разрядился». Это было вранье чистой воды. Звонить она не стала, потому что была уверена, он ее не примет. — По субботам я не принимаю. Дождитесь понедельника. Но Варя решительно не могла ждать до понедельника. — Что у вас разрядилось? — уточнил Волошин. — Телефон. Упавшим голосом повторила несчастная Варя и вперила глаза в пол. — и Я не смогла вам позвонить. — Отлично, — оценил Волошин. Он не приглашал ее войти и вообще не делал ни одного движения. И Варе вдруг стало страшно и стыдно. Так стыдно, что даже слезы навернулись на глаза. Зачем она приехала? Да еще без предупреждения. Спасать человека, который явно не нуждался в том, чтобы она его спасала? Марк Анатольевич, Заспешила Варя и несколько подалась назад к громоздкому старинному лифту, который только что ее привез. «Я все поняла. Извините меня, то есть прошу прощения. Я тогда лучше в понедельник». Он слушал, молчал и не двигался. Варя поняла, что нужно спасаться сию же минуту. Сейчас. Промедление смерти подобно. «Я просто поняла». где могут быть вторые ключи. Ну, у нас сейф не открывался. До свидания, Марк Анатольевич. Хватит дурака валять, — вдруг сказал Волошин негромко. Я не ждал гостей, но проходите. И он посторонился, пропуская ее внутрь. Варя еще потопталась немного. Он терпеливо ждал, потом шмыгнула мимо него в прихожую. «Проходите, можете не разуваться». Варя моментально разулась. «Как это идти в дом в башмаках?» На Тухачевского гости всегда смиренно снимали в прихожей ботинки. Волошин поморщился, словно она при нем сделала что-то неприличное, и пошел по длиннющему, уставленному книжными полками коридору куда-то вдаль. Варя поплелась за ним, разутая, но в куртке. Он привел ее в кабинет, огромную комнату с эркером, темную от книжных шкафов и дубовых панелей. Такие шкафы и панели Варя видела в кино. Кино называлось «Джен Эйр». «Присаживайтесь». Варя быстро оглянулась и пристроилась на край кожаного дивана. Край оказался холодным и скользким. Что случилось? Варя вздохнула. В куртке ей было жарко, и сидеть очень неудобно. Проклятый диван. «Марк Анатольевич», — начала она, — «я вдруг подумала, что ключ, который не подходит к нашему сейфу, может быть, от того сейфа, который ставили разлогову на т а ч е Было же два сейфа, а ключи очень похожи, желтые с буквами «Круп». Вот я и подумала, что их запросто могли поменять, ну, случайно. Тут она взглянула на Волошина и потянула с шеи шарф. Он смотрел на нее пристально, как сова, и моргал так же редко. В этом совином выражении было что-то на самом деле страшное. «Марка н а т о л ь е в и ч я, ей-богу, просто так подумала...» Варя поднялась с дивана и в з я л а с рукой за его холодную скользкую спинку. «И тот телефон, который, помните, не отвечал, так он и не мог отвечать, потому что это не тот телефон!» «А что вы на меня так смотрите?»